Роберт Маккаман. Чико. «Все дерьмо!» — объявил Маркус Соломон после очередного изрядного глотка эликсира мудрости. Он допил пиво и поставил глухо звякнувшую бутылку на ободранный стол возле своего кресла. Шум выпугнул из-под выступающего края переполненной пепельницы, прятавшегося там таракана, и тот бежал в поисках более надежного укрытия. «Матерь Божья!» — возопил Соломон, поскольку таракан, блестящий черный экземпляр добрых два дюйма длиной, перепрыгнул на ручку кресла и заскользил по ней, неистово перебирая лапками. Соломон ахнул по таракану пивной бутылкой, промазал, таракан пробежал по креслу вниз, очутился на полу и поле метнулся к одной из трещин, которые во множестве тянулись вдоль плинтуса. У Соломона было выпирающее пивное брюхо и целый каскад подбородков. Однако проворством все еще не утратил. Во всяком случае, он оказался шустрее, чем ожидал таракан. Выскользнув из кресла, Соломон грузно протопал по комнате и придавил таракана ногой, прежде чем насекомое сумело втиснуться в щелку. Гаденыш! Негодующе кипел он. Ну сволочь маленькая! Он перенес на ногу всю свою тяжесть и раздавшееся хруп превратило его презрительную ухмылку в довольную усмешку. «Что? Взял я тебя за жопу, а?» Он растер таракана по полу, точно это был окурок, и задрал ногу, чтобы полюбоваться итогом кровавой расправы. Таракана разорвало почти пополам. Брюшко вдавилось в половице, Единственная лапка слабо подергивалась. «Вот тебе, паразит!» — сказал Соломон. Но не успел он договорить, как еще один черный таракан, выскочив из щели под плинтусом, побежал мимо своего мертвого товарища в противоположном направлении. Яростно взревев, крик этот сотряс тонкие стены и грязное стекло в открытом окошке, выходящем на пожарную лестницу, Соломон погнался за ним, тяжело бухая ногами в пол. Второй таракан оказался проворнее и хитрее первого, и попытался забраться под вытертый коричневый коврик, лежавший за порогом гостиной, там, где начинался ветший вглубь квартиры узкий коридорчик. Однако Соломон был опытным убийцей. Дважды он промахивался, но на третий раз оглушил таракана, и тот сбился с курса. Четвертый удар башмака о пол смял насекомое. От пятого таракан лопнул. Соломон опустил на таракана все свои двести тридцать семь фунтов, растирая его по доскам. В пол снизу застучали, вероятно, шваброй, и чей-то голос прокричал. — Эй, там, наверху, хватит шуметь! Весь дом развалите, будь он неладен! — Я тебе жопу развалю, рыло обезьянское! — заорал Соломон, адресуясь к миссис Кардинса, старухе, которая жила этажом ниже. Сразу же раздался тонкий, взвинченный до бабьего визга голос мистера Кардинсы, в котором звучало плохо скрываемое бешенство. — Нечего так разговаривать с моей женой, да я к тебе легавых вызову, сволочь! — Давай, давай, вызывай! — прокричал Соломон и притопнул еще разок. — Может, им захочется потолковать с твоим племянничком про то, кто же это в нашем доме всю наркоту продает? — Давай, звони! — Это утихомирило супруга Вкардинса, а Соломон обеими ногами нарочито громко затопал по полу у них над головой. Под его тяжестью половицы пронзительно заскрипели. Но тут завелся сосед пьянчу Габриджер: «Да заткнитесь вы там! Дайте человеку поспать, чтоб вас черти побрали!» Соломон подкрался к стене и заколотил по ней. Стояла середина августа, было душно, парило и воздух в квартире словно бы загустел. Лоб Соломона блестел от пота, а футболка была в мокрых пятнах. — Сам туда катись! Кого это ты посылаешь к чёрту? Вот приду, намылю жопу твою тощу! Ты... Его внимание привлекло какое-то движение. По полу точно надменный чёрный лимузин мчался таракан. — Сукин сын! — взвизнул Соломон, в два прыжка догнал насекомое и обрушил на него башмак. Для таракана настал судный день. Скрипя зубами, Соломон безжалостно давил, с подбородка вкапал пот. Хруп, и Соломон размазал внутренности насекомого по полу. Уловив уголком глаза ещё какое-то движение, он обернулся — сплошная стена живота — и посмотрел на того, кого считал тараканом другой породы. «А тебе какого чёрта надо!» разумеется чика не ответил он на четвереньках вполз в комнату и теперь сидел на корточках слегка склонив на бок непомерно большую голову эй сказал соломон хочешь поглядеть что-то занятное он ухмыльнулся показав гнилые зубы чику тоже осклабился с мясистого смуглого лица глядели разные глаза один был глубоко посаженный темный а другой совершенно белый мертвый слепой камушек «За правду занятное! Хочешь поглядеть?» Соломон, продолжая ухмыляться, утвердительно качнул головой, и, подражая ему, Чика тоже ухмыльнулся и кивнул. «Тогда иди сюда! Сюда! Сюда!» Он показал пальцем на желтые, поблескивающие тараканьи внутренности, лежавшие на полу. Ничего не подозревающий Чика энергично пополз к Соломону. Тот отступил. «Вот уточки!» — сказал он, и притронулся к влажно поблескивающей кашице носком ботинка. — А на вкус-то чисто конфета! Ням-ням! Ну-ка, давай, лизни! Чико уже был над жёлтым мазком. Он посмотрел на пятно, потом единственным тёмным глазом снизу вверх вопросительно взглянул на Соломона. «Ням — Ням-ням! — повторил Соломон и погладил себя по животу. Чико нагнул голову и высунул язык. — Чико! Высокий нервный женский голос остановил Чико, прежде чем он добрался до пятна. Чико поднял голову и сел, глядя на мать. Шея по тяжестью головы незамедлительно начала напрягаться, чего череп склонился несколько набок. — Не делай этого! — сказала женщина Чико и помотала головой. — Нет! — Чико заморгал здоровым глазом. Он поджал губы, беззвучно выговорил «нет» и отполз от дохлого таракана. София вся дрожала. Она сердито сверкала глазами на Соломона, тонкие руки висели вдоль тела. Пальцы были сжаты в кулаки. — Как ты мог? Такое! — он пожал плечами. Ухмылка стала чуть менее широкой, точно рот Соломона был раной, оставленный очень острым ножом. — Я просто шутил с ним, вот и все! Я не позволил бы ему сделать это! — Иди сюда, Чика! — позвала София, и двенадцатилетний мальчик быстро подполз к матери. — Он притулился головой к ее ноге, как могла бы притулиться собака, и София коснулась курчавых черных волос. — Больно уж серьезно ты все воспринимаешь! — сказал Соломон, и пинком отправил раздавленного таракана в угол. Ему нравилось их убивать. Подбирать трупы было делом Софии. «Заткнись — Заткнись! — проревел он в стену Бриджеру. Тот все еще кричал, что в этом гнойнике, в этой чертовой дыре, ни дна ей, ни покрышки, человеку никогда нельзя выспаться. Бриджер умолк, зная, когда не следует лезть на рожон и искушать судьбу. В квартире этажом ниже чита Кардинса тоже хранила молчание, не желая, чтобы потолок рухнул им на голову. Но в комнате роились иные звуки, долетавшие и из открытого окна, и изнутра убогого дома. Неотступные, сводящие с ума рёв уличного движения на ист драйв Два голоса, мужской и женский, громко переругивающиеся на замусоренном бетонном квадрате, который район именовал «парком», рёв пущенного на полную громкость стереомагнитофона, громкое хлюпанье и урчание перегруженного водопровода и стрекот-вентиляторов, которые в жаре и духоте были абсолютно бесполезны. Соломон уселся в любимое кресло с продавленным сиденьем, из-под которого свисали пружины. "Принеси капевка", велел он. "Возьми сам". Я сказал: "Принеси пиво". Он повернул голову и уставился на Софию глазами, грозившими уничтожить. София выдержала его взгляд. Миниатюрная, темноволосая, с безжизненным лицом, она сжала губы и не двинулась с места. Она походила на крепкий тростник, гнущийся под напором надвигающейся бури. Большие костяшки пальцев Соломона задвигались. — Если мне придется встать с этого кресла, — спокойно сказал он, — ты крупно пожалеешь. Жалеть Софии уже приходилось. Однажды Соломон отвесил ей такую пощечину, что голова у нее три дня гудела, как колокол Санта-Марии. В другой раз... Он отшвырнул ее к стене и переломал бы ей все ребра, не при Бриджер сходить за полицией. Правда, хуже всего было в тот раз, когда Соломон пнул Чико, и синяк с плеча мальчика не сходил целую неделю. В нынешний переплет они угодили из-за нее, не из-за Чика. И всякий раз, когда страдал сын, сердце Софии разрывалось на части. Соломон положил руки на подлокотники, готовясь подняться с кресла. София повернулась и сделала те четыре шага, что отделяли комнату от коморки служившей кухней. Она открыла тарахтящий холодильник, содержимое которого представляло собой сборную солянку. Разнообразнейшие остатки и объедки — коробки со всякой съедобной всячиной и бутылки с пивом, самым дешевым, какое нашел Соломон. Соломон вновь устроился в кресле, полностью игнорируя Чика, бездумно ползавшего по полу туда-сюда. — Траганище никчемный, — думал Соломон. — Следовало бы раздавить это отродье, избавить от жалкого существования, от страданий. — Чёрт, да разве лучше быть глухим, немым и полуслепым? — Всё равно, — рассуждал Соломон, — башка у пацана пустая, ни капли мозгов. Даже ходить этот кретин и то не может. Только ползает на карачках, путается под ногами идиот придурочный. Вот как бы он мог выйти из дома да подсуетиться где-нибудь насчет деньжат, может, было бы другое дело. Но, насколько понимал Соломон, Чика лишь занимал место, жрал и срал. — Ты ноль без палочки! — сказал он и посмотрел на мальчика. Чика, отыскав свой обычный угол, сидел там и ухмылялся. — И чего это тебе все кажется таким смешным, ядряна мать? — фыркнул Соломон. Поработал бы в доках на разгрузке, как я каждый вечер вкалываю. Небось, поменьше бы улыбился дебил чертов!» София принесла пиво. Он вырвал бутылку у нее из рук, отвинтил крышечку, отшвырнул и большими жадными глотками выхлебал содержимое. «Скажи ему, чтоб перестал!» — велел он Софии. «Что перестал?» «Ухмыляться! Скажи, чтоб перестал лыбиться и еще, чтоб перестал глазеть на меня!» «Чико тебе ничего плохого не делает!» «С души воротит смотреть на его чертову уродскую рожу!» — закричал Соломон. Он увидел, как мелькнуло что-то темное. Мимо ноги Чико, вдоль треснувшего плинтуса, пробежал таракан. По носу Соломона покатилась бисеринка пота, но он утерся раньше, чем капля добралась до кончика. «Печет!» — сказал он. «Не выношу жарынь! Голова от нее трещит!» В последнее время голова у Маркуса Соломона болела чрезвычайно часто. — А всё это дом, — подумал он, — грязные стены и окошко на пожарную лестницу. Чёрные волосы Софии, в тридцать два года уже пронизанные седыми прядями и отчуждённая усмешка Чико. Нужна какая-то перемена, смена обстановки. Не то он сойдёт с ума. Вообще, какого чёрта он связался с этой бабой и её дебильным чатом? Ответ был достаточно ясен. Что было кому приносить пиво, стирать шмотки и раздвигать ноги, когда Соломон того хотел? Больше на нее никто бы не позарился. А тем, кто занимался социальным обеспечением, довольно было бы поставить примерно одну подпись, чтобы упеть Чика в приют к другим таким же кретинам. Соломон погладил прохладной бутылкой лоб. Поглядев в угол, на Чику — он увидел, что мальчишка по-прежнему улыбается. Так Чико мог сидеть часами. Это ухмылка. В ней было что-то такое, что действовало Соломону на нервы. Позади Чико, вверх по стене, вдруг пробежал здоровенный черный таракан, и Соломон взорвался, словно выдернули Чико. — К чертям собачьим! — заорал он и запустил в таракана полупустой пивной бутылкой. София завизжала. Бутылка угодила в стену прямо под тараканом, шестью или семью дюймами выше вздутого черепа Чико, но не разбилась, только расплескала повсюду пиво. Упала и покатилась по полу, а таракан метнулся вверх по стене и юркнул в щель. Чико сидел совершенно неподвижно и ухмылялся. «Сдурел — Сдурел? — закричала София. — Псих ненормальный! Она опустилась на колени, прижала сына к себе, и Чико обнял ее худыми, смуглыми руками. «Пусть перестанет пялить на меня Зенге! Заставь его!» Соломон вскочил, толстое брюхо и подбородки тряслись от бешеной злобы. На Чика, на чёрных блестящих тараканов, которых, кажется, приходилось убивать снова и снова, на простёганные трещинами стены и ревущий шум и стривер-драйв. «Я ему всю харю на бок сверну! Мама родная не узнает! Вот тебе крест!» София ухватила Чика за подбородок. Тяжелая голова сопротивлялась, но ну Софии все-таки удалось отвернуть лицо Чика от Соломона. Привалившись головой к плечу матери, мальчик испустил тихий бессильный вздох. — Пойду прогуляюсь! — объявил Соломон. Ему было досадно. Не потому, что он бросил в Чика бутылкой, потому что пиво пропало зря. Он покинул комнату, вышел за дверь и двинулся в конец коридора к общей уборной. София покачивала сына в своих объятиях. «Хватит верещать!» — крикнул кто-то в коридоре. Где-то играло радио, от стены к стене гулял громовой рэп. Откуда-то наплывал горьковато-сладкий запах. В одной из нежилых заброшенных квартир, служивших теперь прибежищем наркоманам и торговцам наркотиками, химичили с кокаином. Далекий вой полицейской сирены породил за дверью напротив панический быстрый топот но сирена мало-помалу затихла и топот смолк. Как она дошла до жизни такой, София не знала. «Нет, — Нет-нет, — решила она, — неправда, она отлично знала. Как? Обычная история. Нищета, оскорбления и жестокие побои от отца. По крайней мере, мать Софии называла того человека ее отцом. По ходу сюжета София в четырнадцать лет становилась дешевой проституткой, промышлявшей в испанском Гарлеме. Игла, кокаин, обчищенные карманы туристов на 42 второй улице. История из тех, что, единожды начав разматывать, обратно уже не смотаешь. Софии случалось оказываться и на распутье, когда требовалось принять решение. Но она неизменно выбирала улицу, погружённую во мрак. Тогда она была молода, и её тянуло к острым ощущениям. Кто был отцом Чика, она, честно говоря, не знала. Возможно, торговец, который сказал, что он из Олбани, и жена к нему охладела. Возможно, толкач с тридцать восьмой улицы, тот, что он носил в носу булавки. А может быть, один из множества безликих клиентов, тенями проходивших сквозь одурманенное сознание. Но София знала, что ее грех так раздул голову младенца еще в утробе и превратил малыша в бессловесного страдальца. Грех — а еще то, что как-то раз ее спустили с лестницы с ребенком на руках. Такова жизнь. София боялась Соломона, но боялась и лишиться чику. Кроме сына у нее ничего не было, и ничего уже не предвиделось. Пусть Соломон жестокий, бесчувственный и грубый, зато он не выкинет их на улицу и не забьет слишком сильно. Уж больно ему нравится её пособие по безработице, плюс те деньги, которые она получает на содержание ребёнка с задержкой в развитии. София любила чика. Он нуждался в ней, и она не желала отдавать его в холодные равнодушные руки государственного учреждения. София прислонилась головой к голове чика и прикрыла глаза. Совсем молоденькой девочкой, она часто мечтала о ребёнке, и в мечтах Дитя представала безупречным, счастливым, здоровым мальчуганом, полным любви, благодати и... да, и чудес. Она пригладила Чико волосы и почувствовала на щеке пальцы сына. София открыла глаза и посмотрела на него, на единственный темный глаз и на мертвый белый. Пальцы Чико легкими касаниями путешествовали по ее лицу. София схватила руку сына и ласково придержала. Пальцы у него были длинные, тонкие. — Руки врача, — подумала она, — целителя. Если бы только... Если бы только... София посмотрела в окно. В знойных серых тучах на истривер виднелся осколок синевы. — Все еще переменится, — зашептала она на ухо Чико. Не всегда будет так, как сейчас. Придет Иисус, и все изменится. В одно мгновение, когда ты меньше всего ожидаешь. Придет он в белых одеждах, Чико, и возложит на тебя руки свои. Он возложит руки свои на нас обоих, и тогда... О, тогда мы взлетим над этим миром, высоко, так высоко. Ты веришь мне?» Чика не сводил с нее здорового глаза, а его ухмылка то появлялась, то исчезала. «Ибо обещано, — прошептала она, — будет сотворено все новое. Всяк будет здрав телом, и всяк обретет свободу. — И мы с тобой, Чико, и мы с тобой. Открылась, и с глухим хлопком закрылась входная дверь. Соломон спросил. — О чем шепчемся? — Обо мне? — Нет, — сказала она, — не о тебе. — Оно бы лучше, а то как бы я кое-кому не надрал жопу. Пустая угроза, оба это знали. Соломон рыгнул, отрыжка походила на дробь басового барабана и двинулся через комнату. Перед ним по полу прошмыгнул ещё один таракан. — Ядрё на мать! Откуда они лезут, сволочи? Понятное дело, в стенах этих тварей должно быть обреталось видимо-невидимо. Но сколько Соломон не убивал, дом кишел ими. Из-под кресла выскочил второй таракан, крупнее первого. Соломон взревел, вынес ногу вперёд и притопнул. Таракан с перебитой спиной завертелся на месте. Ботинок Соломона опустился вторично, а когда поднялся, таракан остался лежать, превращенный в нечто желтое, слизистое, кашицеобразное. — Свихнешься с этими тварями! — пожаловался Соломон. — Куда не глянешь, сидит новый! — Потому что жарко, — объяснила София. — Когда жарко, они всегда вылазят. А — -а -а -а. он утер потную шею и коротко глянул на Чико. Опять эта ухмылка. — Что смешного? Ну, придурок! Что, чёрт побери, смешного? — Не разговаривай с ним так, он понимает твой тон. — Чёрта с два он понимает! — хмыкнул Соломон. — Там, где положено быть мозгам, у него большая дырка! София встала. Желудок у неё сводила судорога, зато лицо оживилось, глаза блестели. Бывая рядом с Чико, касаясь его, она неизменно чувствовала себя такой сильной, такой... «Полная надежд». «Чико, мой сын!» — в ее голосе звучала спокойная сила. «Если ты хочешь, чтобы мы ушли, мы уйдем. Только скажи, и мы уберемся отсюда!» «Да уж, рассказывай!» «Нам уже приходилось жить на улице!» Сердце Софии тяжело колотилось, но слова, вскипая, переливались через край. «Можно и еще пожить!» «А-а-а! Готов поспорить, что люди из соцобеспечения будут в восторге!» Утрясется, сказала София, и сердце у нее в груди подпрыгнуло. Впервые за очень долгое время она действительно поверила в это. Вот увидишь, все утрясется. «А, -а, а, покажи мне еще одно чудо, и я сделаю тебя святой. Он гулко захохотал, но смех звучал принужденно. София не пятилась от него. Она стояла, вскинув подбородок и распрямив спину. Иногда она остановилась такой, но не надолго. По полу, чуть ли не под ногой у Соломона, пробежал еще один таракан. Соломон притопнул, но проворство таракану было не занимать. — Я не шучу, — сказала София. — Мой сын — человек. Я хочу, чтобы ты начал обращаться с ним по-человечески. — Да, да, да. — Соломон отмахнулся. Он не любил говорить Софии, когда в ее голосе чувствовалась сила. Он тогда невольно казался себе слабым. И вообще, для скандала было слишком жарко. — Мне надо собираться на работу! — сказал он, и, начиная стаскивать в футболку, двинулся в коридор. Мысленно он уже переключился на бесконечные ряды ящиков, сходящих с ленты конвейера, и на грохочущие грузовики, подъезжающие, чтобы увезти их. Соломон знал, что будет заниматься этим до конца своих дней. — Все дерьмо! — сказал он себе, Даже сама жизнь! София стояла в комнате. Чика скорчился в своем углу. Ее сердце по-прежнему сильно билось. Она ожидала удара и приготовилась принять его. Возможно, это еще впереди или нет. Она посмотрела на Чику. Лицо мальчика дышало покоем, голову он склонил на бок, точно слышал музыку, которую Софии никогда не услышать. Она поглядела в окно, на тучи над рекой. Немного же в небе синевы но, может быть, завтра. Соломон уходил на работу. Ему понадобится обед. София вышла в кухню соорудить ему из лежащих в холодильнике остатков сэндвич. Чико еще немного посидел в углу. Потом уставился на что-то на полу и пополз туда. Голова все время норовила клюнуть носом пол, и Чико пережил трудный момент, когда ее тяжесть грозила опрокинуть его. — Горчицу класть? — крикнула София. Чико подобрал дохлого таракана, которого недавно раздавил Соломон. Он подержал его на ладони, внимательно рассматривая здоровым глазом. Потом сжал пальцы и ухмыльнулся. «Что — Что? — переспросил Соломон. Рука Чико подрагивала. Совсем чуть-чуть. Он раскрыл ладонь, и таракан, быстро перебирая лапками, пробежал по его пальцам, упал на пол и метнулся в щель под плинтусом. «Горчицу!» — повторила София. «На сэндвич!» Чика подполз к следующему дохлому таракану. Взял его, зажал в ладони. Ухмыльнулся, блестя глазами. Таракан протиснулся у него между пальцев, стрелой метнулся прочь. Исчез в стене. «Да!» — решил Соломон. Он подавленно вздохнул. «Всё равно!» Сквозь выходящее на пожарную лестницу окошко с эстривер-драйв несся неумолчный шум уличного движения. Во всю мочь орал стереомагнитофон. В трубах хлюпало и стонало, стрекотали бесполезные в такую жару вентиляторы, и тараканы возвращались в свои щели. Роберт Маккаман. Чико. Рассказ читал Олег Булдаков.